15. Перед уходом они поцеловали ее. Иш облизал лицо. «Будь осторожен, Джейк!» Напутствовала его Сюзанна. «Возвращайся живым и невредимым, слышишь? Эдди сказал бы тебе то же самое». «Я знаю». И Джейк снова поцеловал ее. Он улыбнулся, потому что услышал, как Эдди говорит ему. «Береги свой зад, он уже треснул!» и по той же причине снова заплакал. Сюзанна какие-то мгновения еще прижимала его к себе, потом отпустила и опять повернулась к мужу, который, такой недвижный и холодный, лежал на кровати Проктора. Джейк понимал, что у нее сейчас нет времени на Джейка Чемберса или переживания Джейка Чемберса. У нее было свое, очень большое горе.